День десятый. Эта ночь стала для неё кошмаром. Катерина привыкла к тому, что здесь живёт мама. Дом был раньше полон её запахами: сладкие духи, лаванда, а ещё корица, которой мама посыпала плюшки, дешёвый стиральный порошок и травяной шампунь. Повсюду лежала мамина работа: отрезы ткани, портновские ножницы, разноцветные нитки, мотки шерсти и гадальные карты. Катерина Мельничиха давно уже не гадала клиентам, но посянцы раскладывать любила на загад. Сойдётся значит, всё будет хорошо. А нет, так надо раскладывать ещё раз и ещё, пока не сойдётся, прогонять беду. Всё это были наивные женские хитрости, но как ни странно, успокаивало. По ночам Катерина слышала мамино дыхание, её возню в кровати из-за бессонницы, но Катерине это не мешало. Они были одним целым: мама и дом. Здесь прошло Катеринино детство, отсюда она пошла в школу, потом поехала в училище и сюда возвращалась измужженна дома, как в тихую гавань. Теперь же в доме пахло лекарствами и было убийственно тихо. Из него словно душа ушла, и он превратился в пока ещё живого мертвеца, но жизни ему осталось без души, совсем немного. А за окном завывал ветер, его только и было слышно. Он выл и стонал, словно оркестр, состоящий из приведений, издавая какие-то нечеловеческие, загробные, зловещие звуки. То и дело что-то падало: то лопата, то грабли, то стулья в беседке. Приведения обступили дом и, рассерженные надвигающимся не настем, требовали их впустить. Катерина лежала, накрывшись с головой одеялом, и мелко дрожала. Она не знала, что теперь делать. Ехать в больницу к маме? Вряд ли пустят. Да и мама не выйдет из ступора, пока дочь сидит рядом. Потому что надо будет посмотреть друг другу в глаза и что-то обеим сказать. А что тут скажешь? Дочка, как ты могла? Я любила, мама. Ведь и ты любила. Родила же ты меня, не побоявшись пресудов. Тебе тоже было тяжело. Хоть бы ребёнок был, затосковала Катерина. Всё равно от кого? От мужа или от Бориса? Мой ребёнок. Я бы всё ради него перенесла. Но забеременить она так и не смогла. Это усугубляло свалившееся на неё беды. Жить не для кого и не зачем. Она осталась совсем одна. Катерина схватилась было за телефон, позвонить Борису. Её любовь уже не пылала как факел, а еле теплилась, словно свеча в ночи. Но пока её не задуло ветром и не залило дождём, Катерина видела хоть какой-то смысл в своей жизни. Но она быстро вспохватилась. Борис наверняка уже спит и вряд ли ответит на звонок, а больше поговорить не с кем. А вари даже думать было страшно. Сердце от этого стыло, как она могла. Вот и получается, что Катерине некому теперь идти, ни у кого искать спасения. Да еще на Калинов надвигалась страшная гроза, чуть ли не первая гроза с начала лета. Воздух был настолько сух, что при первой же сверкнувшей молнии готов был вспыхнуть, как сток прошлогодней соломы. Небо давно уже каменило без воды и растрескалось, смотреть на него было страшно. Вот-вот оно с грохотом обрушится на город. Достаточно одного-двух ударов молнии. Гроза идет настолько сильная, что не миновать пожаров. Катерина с ужасом вспоминала ту весеннюю грозу, после которой с год молчала, а потом долго заикалась. Вспоминала огромный факел, буквально в двух шагах его жар, опаливший волосы, отчаянный крик мамы: "Катя!" Тогда мама ее спасла. А теперь никому. Катерина со стоном перевернулась на другой бок. Сна не было, всё её тело опять пылало, но температура у неё не поднялась. Катерина это знала, потому что это была не болезнь. Её смерть, похоже, пришла вместе с огромной грозовой тучей, и молния целит прямо в неё. Недаром мама предупреждала: "Бойся, дочка, грозы". Гроза. Утро не принесло Катерине облегчения. Она по-прежнему не хотела ни есть, ни пить, хотела спать, но уснуть не могла. Своего тела она не чувствовала, только боль, не физическую. Голова будто пылала от мыслей о грозе, о смерти. Она лежала не в силах подняться и слушала завывание ветра. За окном было темно от туч. В одиннадцать позвонил Тихон, сказал. Слышь, ты не дури. Ты мне пока жена. Катерина поняла, что он уже принял. Если она вдруг вернётся к мужу, будет только хуже. Раньше тихо надгараживался при помощи алкоголя от матери, а теперь он будет прибегать к нему и для того, чтобы отгородиться от жены, забыть о её измене, то есть пить с удвоенной силой. Возвращайся, слышишь? Всёстел тихим, точно так же, как ветер за окном. Я не вернусь, сказала она и отключилась. После обеда она, словно решившись на что-то, позвонила Борису. Он ответил. Преувеличенно бодро сказал: "Привет, как ты?" "Плохо, маму в больницу увезли". "Что уж бывает". Он был спокоен и равнодушен, как чужой. "Ты поговорил с дядей?" жалобно спросила Катерина. Поговорил. И что? Накричал на меня. От него помощи уж точно ждать не стоит. Хорошо, что меня посылают в командировку. В какую командировку? Куда? Упавшим голосом спросила она. От работы. Банк открывает новый филиал в в Сибири. Я еду смотреть, как и что. Возможно, меня туда переведут. Возьми меня с собой. Куда? В Сибирь? Мне всё равно. Но я сам ещё не знаю, как там будет. Где жить, какие цены? Это ведь Сибирь. Там всё дорого. У меня только командировочные, дядя денег дать отказался. Бабушка со мной вообще разговаривать не хочет. Мне ничего не надо. Я готова жить хоть в бараке. Да, но я не готов. Я тебе обязательно позвоню, как только всё устроится. Правда, не знаю, как там будет с мобильной связью, и с интернетом тоже, торопливо добавил он. Я еду в такую глушь. Могу я хотя бы с тобой попрощаться? А мы разве не попрощались? Но ведь ты ещё здесь, Боря любимый. Ты когда уезжаешь? Завтра послезавтра? Ты разве не купил ещё билет? удивилась она. Видишь ли, я еду в областной центр, а уж оттуда у меня поручение от дяди Он же на тебя рассердился. Бизнес есть бизнес. То есть мне надо заехать к, к губернатору с поручением от дяди. Я поняла. Но сегодня ты ещё здесь? У меня много дел перед отъездом. Я так замотался, даже пару минут не найдётся, чтобы я посмотрела на тебя в последний раз, тоскливо спросила она. Что ты как ребёнок, рассердился Стасов. Извини, мне надо бежать. Пока. Она со остановившимся сердцем слушала мертвую тишину в телефонной трубке. В Калинове бежать? Куда здесь можно бежать? Борис похоже не хочет ее видеть. Но она-то хочет его увидеть в последний раз. Наверняка он вечером пойдет на набережную, хотя погода портится. Но гроза еще только на подступах к городу дождя нет, и вечером все горожане скорее всего опять повалит на набережную. Потому что когда начнется дождь, можно будет спрятаться в кафе. Пойду туда, решила Катерина. Сил больше нет лежать так и мучиться. От голода умирать медленно и мучительно. А ведь если я так и не смогу встать, никто не придет и не поинтересуется моей судьбой. Разве что муж, который непонятно зачем хочет меня вернуть, на зло матери что ли? Вернуться в дом Кабанихи? Нет, никогда. Она пришла в излюбленное место вечерних прогулок горожан ещё засветло. Просто потому, что не могла больше находиться дома. Катерине было страшно. Порой ей казалось, что у неё от горя начались галлюцинации, что за домом следят и кто-то сидит в кустах. Пару раз она даже вышла на крыльцо и крикнула: "Кто там прячется? Выходи!" Во второй раз она решилась подойти к самым кустам, и на неё оттуда прыгнула огромная дымчатая кошка. Похоже, соседская Катерина затряслась от страха, хотя это была всего лишь кошка, но теперь Катерине повсюду чудились знаки. Её как будто все гнали из дома навстречу смерти. Даже эта кошка, которая зашипела и выпустила когти. Так же медленно сходя с ума, Катерина побрела к автобусной остановке. Пока ехала в центр, на неё глазели и шушукались. Но Катерина ничего уже не чувствовала. кроме своей отяжелевшей головы. Хотелось уснуть и больше не просыпаться. Но уснуть обычным сном Катерина не могла. Она вдруг стала безразлична к сплетням, но ей могли помешать поговорить с Борисом, поэтому она, идя по городу, жалась к домам и всё время оглядывалась по сторонам. Борис мог в любой момент выйти из какого-нибудь кафе или из магазина. Катерина знала его любимые места и подолгу там задерживалась. дольше всего она пробыла у банка где работал борис сначала бродила в сквере напротив зорко следя за тем кто входит в банк а кто выходит потом села на лавочку в нескольких метрах всё от той же двери но борис похоже не приехал сегодня на работу на стоянке не было его машины но катерина всё равно сидела на лавочке пока не поняла что рабочий день закончился катерина словно отупела Ей хотелось только одного увидеть Бориса. О том, что будет дальше, она не думала. Но когда последний сотрудник банка вышел из дверей, Екатерина, словно очнувшись, побрела на набережную. Вларес с Борисом сидели в кафе. Они ждали Кудареша, который вскоре должен был к ним присоединиться. Вообще-то Стаса ждал денег, он потому и не уехал ещё. Лучше бы Иван перевёл их на карту, но и наличные тоже сойдут. Что до Вари, она просто убивала время. Ночевала она у Кудреша. И было первое утро, которое они провели вместе, поэтому Варя сияла от счастья. Ей казалось, что мечта уже близка. Она, Варя, уже гражданская жена. Во дворе их дома стоит её машина. Сегодня утром домработница приготовила им завтрак. Сейчас пройдёт Ваня, и они, закончив важное дело, поедут к себе домой. Значит, ты уезжаешь? безразлично спросила она, потягивая через соломинку коктейль "Секс на пляже". О, как же Варя мечтала на самом деле оказаться на пляже, с Ваней, конечно. И чтобы все на неё смотрели и завидовали. Она понимала, что это глупо, но женское счастье делало её обычной бабой, которая кичится перед другими бабами тем, что ей удалось оторвать лучшего мужчину. Да, дело за малым. Вздохнул Стасов и тоже стал потягивать коктейль. Деньги, да, усмехнулась Варя и посмотрела на часы. И вдруг ткнула Бориса за руку. Узнав эту женщину, по улице брела Катерина. Стасов невольно отодвинулся в тень. Что с ней случилось? пробормотал он. Она на себя не похожа. Разбитое сердце, проmurлыкала Варя. И вина этому ты. Не хочешь со мной поговорить? Нет, сдрогнул Борис. Она мне и так без конца названивает. Все бери со мной ехать собралась. Куда куда? Я ей соврал, что меня в командировку посылают. А чего так далеко? А что я должен был ей сказать? Мне надо носик приподрить, Варя встала. Ты никуда не торопишься? Абсолютно. Иван скоро освободится. Как только так сразу, и Варёй ушла в дамскую комнату. На набережной начал собираться народ, и Катерина спряталась под деревом. Там её и нашёл Кудряш. "Скучаешь?" насмешливо спросил он. Услышав его голос, Катерина вздрогнула и собралась уходить. "Что? Закончились весёлые денёчки?" преградил ей дорогу Кудряш. "Пусти!" она попыталась его толкнуть. Куда же ты пойдёшь, а? Как это я не догадался? К Борьке Стасову. Тебе надо кое-что о нём узнать. Он ведь с самого начала знал, что так будет. Мы с ним обо всём договорились. Я предложил ему сделку. Сделку? Она замерла. Деньги за то, чтобы он тебя соблазнил. Ты всё врёшь. Да зачем мне врать? Ты мне мстишь за то, что я тебе отказала? Замуж за тебя не захотела. Ах, это. Когда было-то? Да и я был дурак. Думал, что хорошая, правильная девочка будет хорошей женой. А ты влюбилась в какого-то Не хочу оскорблять твой деликатный слух, хотя слова на языке крутятся сплошь неприличные. Ты думала, он принц, святая простота. Борис никчёмный человек и никчёмный мужик. Да он вообще не мужик. Он даже не боролся за тебя. Я ему говорила, он делал. А ведь у него был выбор. Он мог уехать с тобой, устроиться на работу, полностью изменить свою жизнь, отказаться от дорогих привычек и посвятить себя любимой женщине. Но он трус. Он вообще хотел сбежать потихоньку, но я уговорил его ещё раз с тобой встретиться. Надеюсь, ты довольна. Это не правда. Он тебе сегодня что сказал? Что в командировку едет? В Сибирь? Откуда ты знаешь? Я все знаю, потому что он мне регулярно отчитывается о ваших свиданиях и обо всех ваших разговорах. Я его нанял, поняла? Но зачем? жалобно спросила Катерина. Он тебе врет, что у него нет денег, продолжал кудряш. Меж тем мы с ним торговались за десять тысяч евро, которые он должен с меня сегодня получить за оказанную услугу. И едет он далеко не в Сибирь. То есть далеко, но не в Сибирь, а за границу, в Европу. Может, с ними там какую-нибудь бабёнку достаточно богатую, чтобы его содержать. Он тебе соврал, поняла? Но зачем? повторила Катерина. За тем, что мне так надо. Она смотрела на него с ужасом и вдруг я, кажется, поняла. Я вспомнила. Я знал, что это случится, спокойно сказал Кудряш. Ей стало страшно. Вот почему она себя так ужасно чувствует рядом с кудрешом, внутри всё леденеет. Она вдруг всё поняла и поняла, что ей не спрятаться здесь на земле уж точно. Екатерина в ужасе шарахнулась от кудреша, но этот раз он не стал её удерживать, молча посторонился и достал из кармана мобильный телефон. Она бежала по набережной, ничего не видя перед собой, пока буквально не наткнулась на Бориса. Он был с Варей. Она его похожу куда-то вела. Увидев Катерину, Стасов хотел было завернуть в какую-нибудь палатку, но Варя ему помешала. "Катя", крикнула она. Катерина вздрогнула и остановилась. Они с Борисом оказались лицом к лицу. "А я забыла, мне надо кое-кому позвонить". И Варя отошла в сторону, доставая из сумочки айфон. Катерина в ужасе смотрела на Бориса. Это правда? спросила наконец она. Что именно? Кудряш мне сказал, что ты не в командировку едешь, а в Европу отдыхать на деньги, которые он тебе за меня заплатил. Это не так, поморщился Стасов. А как? Мне действительно надо уехать. Меня здесь всё достало. Может, это я тебя достала? Ты сама это сказала. Но ты же ничего не знаешь. Зачем ему это было нужно? Ты ничего вообще о нём не знаешь. А надо? Боря, ты хоть немного меня любил? Ну, начинается. Я пытался, но это невозможно. Извини, но ты жуткая зануда. Ты из всего делаешь проблему. Проблема хотеть семью, жить с человеком, которого любишь, быть ему хорошей женой. Хорошая, верная жена это проблема. Это ты, та верная жена, не выдержал Борис. Да мне тебя даже уламывать долго не пришлось. Кто выложил в винт мои фотографии? Ты? Нет. Тогда кто, кудряж, Варя, твоя сестра, или вы все за одно устроили охоту на меня, затравили, словно какого-нибудь зверя? Уж точно ты их скинул не случайно эти фотографии. К тому же кудряшу или сестре он тебе за это заплатил. И ты на эти деньги на днях уезжаешь в Европу. Слушай, оставь меня в покое. Ты чокнутая. А ты? Она словно задохнулась. Что с ней такое было? Любовь. Свеча, которая ещё теплилась в ночи, удивлённо моргнула и погасла. Того человека, в которого влюбилась Екатерина, не существовало. Не было его никогда. Ничего, кроме её фантазий. Я не удивлюсь, если ты мне больше не позвонишь, с намёком сказал Стасов. Катерина молча повернулась к нему спиной. Борис с удивлением смотрел на уходящую женщину, которая когда-то казалась ему красивой, чуть ли не самой красивой женщиной на свете. Что это было? Скука? Жажда ещё одной победы? Что ж он легко её утолил. И не надо делать из случившегося трагедию. Ну что? Всё? спросила ему в спину Варя, засовывая в сумочку айфон. Я сделал как вы хотели. Как и ты сам хотел. Не надо всё валить на нас. Где, куда ж это идёт нам навстречу? Я его не вижу, потому что темно. Надо бежать, спрятаться куда-нибудь. Сейчас ливанёт. Катерина брела, пока не уткнулась в парапет. В самом начале городской набережной он был очень уж низкий. А ведь здесь находилась лучшая в Калинове смотровая площадка. Катерина не заметила, как спустилась вниз по ступенькам, и в её живот упёрлись деревянные перила. Теперь она стояла у обрыва. Внизу была река, причал, у которого покачивались на воде катера и небольшие моторные яхты калиновских богатеев, а ещё рыбацкие лодки, еле различимые в предгрозовых сумерках. Она стояла, не чувствуя своего тела. Стало вдруг так легко, ее словно отпустила, казалось, что она птица, стоит раскинуть руки и вот она свобода. Внезапно раздался взрыв смеха. Катерина обернулась и увидела подвыпивших парней, которые собирались спуститься на смотровую площадку, но увидели там женщину, которую сразу узнали по высокому росту и рыжим волосам. Посыпались сальные комментарии. Парни заспорили по чем. Катерина задравленно оглянулась. Бежать было некуда. Внизу обрыв, а дорогу наверх отрезали возбуждённые алкоголем парни. Их было человек 5. Катерина перевела взгляд вниз на огоньки моторных яхт и катеров. От воды веяло прохладой. Парни стали спускаться вниз, но тут вдруг сверкнула молния прямо над их головами. Оглушающий удар грома последовал почти сразу. Казалось, что гроза начинается прямо здесь. над смотровой площадкой. Еще не успело стемнеть после ослепительной яркой вспышки, как молния сверкнула опять. Небо вдруг стало садом, в котором расцвело необычное дерево. Оно было по зимнему белым, без листьев, но из-за огня тоже белого, убийственного, способного уничтожить все живое. И парни отступили. Видно было, как они напуганы. Гроза начала стекать им отсюда. Сейчас как ливанет. И они убежали. Катерина опять осталась одна. А мне идти некуда. Устала подумала она. Опять сверкнула молния прямо у нее над головой. Казалось, гроза выцеливала именно ее, Катерину. Она вспомнила весь тот ужас, который пережила шестилетним ребенком. Вот теперь она вспомнила все. И ей и опять захотелось все забыть. Но она уже знала, что не сможет. Мне надо куда-то спрятаться, пробормотала Катерина. Ей и в самом деле надо было спрятаться от грозы, от людей, которые не пустят Катерину туда, где сидят они. На земле не осталось такого местечка, где Катерина может укрыться, только там, внизу, в почти уже чёрной воде. И она перекинула ногу через парапет, потом другую, встала на самом краю обрыва. на ципочке и раскинула руки. Крикнула: "Я лечу!" и шагнула вниз. Куда она пошла-то? Тихон с матерью стояли в самом центре набережной и взволнованно смотрели на почерневшее небо. "Сейчас ливанёт", подёжила Мария Игнатьевна. "Да я и звонил, пытался, она трубку не берёт. Надо заявление подать. Я обо всём уже договорилась." Мыз быстро разведутся, слава богу, детей нет. Мама, я не хочу разводиться. Поговори мне. Надо поскорее с этим покончить, слышишь? Я не ребёнок, взорвался вдруг тихом. Не указывай мне, что делать. Что такое? Вскинула брови Мария Игнатьевна. И ты туда же. Может, из дома уйдёшь, как твоя сестра, к девке своей. Ах, извините. Она жена, с иронией сказала Кабанова. За молчие хватит. Это ты нас всех довела. Ее, меня, варю, варю, молодец. Напривяла на все и ушла к удришу. И я уйду, потому что я устала твоих наставлений и вечных упреков. Если ты лучше всех нас знаешь, как надо делать, вот и живи с этими своими советами одна, а нас не трогай. Кабанова хотела ответить, но вдруг сверкнула молния, казалось, прямо у них над головами. И тут же прогремел гром. Мария Игнатьевна вздрогнула и перекрестилась. О, господи! Тише, идем в укрытие, в кафе какое-нибудь. Найдется твоя жена Няголка. Никуда я не пойду, пока ее не найду. Что за слинное упрямство! Тихон увидел в толпе знакомое лицо и кинулся туда. Вы не видели мою жену? Где-то здесь была? "Она к смотровой площадке пошла", сказал кто-то. Опять сверкнула молния. Ну и гроза. А пожарные пруды пересохли. Что-то будет. Тихон метнулся к другой группе калиновцев. "Вы не видели мою жену?" И тут вдруг на набережной раздался крик. Женщина с обрыва прыгнула. Тихон вздрогнул. "Катя!" куда вцепилась в него мать. "Сейчас ливень начнётся". допуститы да те, кто спасаясь от грозы, стремился поскорее причалить к пирсу, видели трагедию во всех подробностях. Как Катерина стояла у парапета, а потом перекинув через него сначала одну ногу, потом другую, встала на цыпочках на краю обрыва и как она раскинув руки, ринулась вниз. Кто-то даже сказал, что женщина при этом кричала. Падение было стремительным и коротким. Все, кто его видел, были в шоке, словно мешок с картошкой, шмяк, как заведенный, повторял какой-то рыбак потрясенный увиденным, и нету ничего, шмяк, и нету. Остальные свидетели молчали. В том месте, куда упала Катерина, почти у самого берега между ними и причалом было не глубоко, поэтому спасатели надеялись, что быстро найдут тело. Появившийся на набережной Кулигин в отчаянии взялся за голову. опоздал. Искали Катерину и в самом деле недолго, а дождь словно ждал, когда её найдут. Гроза поворчала, как голодный зверь, но когти подобрала, только глазами сверкала, да грозным урчанием напоминала о том, как она голодна. Когда тело подняли на пирс, кто-то не удержался и тихо сказал: "Как живая". Только маленькая ранка на виске. Красивая девушка. Жалко. Должно быть, о якоре ударилась. Вздохнул тот из спасателей, кто стоял ближе всех. Одно хорошо не мучилась, сразу умерла. Катерина и в самом деле была как живая. Ее лицо после смерти разгладилось и успокоилось. Она опять была прекрасна, только красота ее была теперь какая-то неземная, как у русалки. С длинных рыжих волос стекала вода. Кожа была белая, белая. Завывая, подъехала скорая и остановилась в начале набережной. Мертвую Катерину бережно понесли наверх к машине. И только когда тело русалки оказалось под крышей, гроза, словно рассердившись за отобранную добычу, сверкнула так, что все вздрогнули от ужаса и обрушила на Калинов потоки воды.